Но он непременно выделяет те архипелаги, где так или иначе обращает на себя внимание троица островов, самых ли крупных, самых красивых, самых гористых, и называет именно их. Этот тип названий распространен повсюду и применяется к самым различным предметам. Вот три острова, маленький архипелажик на Белом море. Вот уч Арал. Три острова, населенный пункт Средней Азии. Трехголовая гора выстится на острове Врангеля Гора Триглав поднимается над Савой, Сочи и Быстрицей в Югославии. Есть урочище сангоуза Три долины, в нашем приморье на Дальнем Востоке. И было Учдере, три ущелья в Крыму, предо других татарских топонимов. Древние именовали Сицилию, Тринакрий, по-видимому, за треугольную форму острова, или же за то, что он отличался тремя прославленными мысами — Пахином, Лилибеем и Пелором. Я думаю, что второй вариант правдоподобнее. У древних мореплавателей не было карт с птичьего полета, видеть Сицилию они не могли, а слова «триакра» у них могли означать как три вершины треугольника, так и три мыса. Чем хуже, так сказать, древние греки, нежели позднейшие испанские мореходы, назвавшие точно так же три тримыса береговую излучину у залива Сан-Хорхе на юге Аргентины. Прошло тысячелетие или два. Человек со Средиземного моря достиг противоположного полушария земли, Но мысль его продолжала работать все так же. Число три по-прежнему привлекало его, и топонимы продолжали оставаться теми же позначениями. Несчетно велико множество топонимов на разных языках, выражающих одно. Город или село образовались из трех отдельных поселков. Греки такие сливавшиеся города именовали триполисами, трехградиями. Это греческое обозначение широко распространили принявшие его и, конечно, видоизменившие славяне. На Балканах до ныне существуют триполицы, не имеющие никакого отношения к полям и трехпольному земледелию. Есть и у нас на Украине такое триполье, относительно которого существует основательное подозрение, что его имя возникло не из трех полей, а из древнего Триполи. Село лежит на Днепре, ниже Киева. Поселение столь древнее, что по его имени названо археологами даже особое, неописуемо древнее, 3000-1700 лет до нашей эры, дославянская, трипольская культура в среднем Приднепровье. Но такие же трехградья существовали и у других народов. Образцом их пусть послужит для вас индийское Трипури, имя древнего города на берегу реки Нормады, и Трипура, название другого сказочного города, вероятно, существовавшего только в воображении древних индийцев, оба, значит, трехгради. Любопытно, что второй значимый элемент в этих именах по существу почти не имел реального значения. Все как бы перекладывалось нам на многознаменательное число. Именно поэтому вторые элементы так причудливо разнообразны. В конце концов, не все ли равно, как назвать какие-нибудь три утеса или три острова? Тремя королями, тремя братцами, трес херманос или тремя сестрицами, трес-сорельяс. Существенно, что чего-то там три. Очень часто затруднительно бывает установить, что именно послужило прямым поводом к такому числовому наименованию. Возьмите село три краты на Херсонщине. Почему оно названо так? Там на месте утверждают, что село трижды подвергалось разорению. Трое кратно было сметено с лица земли татарами. Так это или нет? Кто знает. Три лисы, три леса на Украине у Киева. Трехбул горный мыс в обской губе сань гоу урочище в Китае, место, где сходятся три ущелья. Три острова, железнодорожная станция в Пентинской области и Самгери, трехгорье, урочище в Грузии, в Тбилиси. По-украински, по-русски, по-китайски, по-грузински, всюду идет тот же счет, всюду число три представляется особенно значительным. И дальше Тренто, Триент, город и область на севере Адриатики, Трезубец. Трескорачос, Три сердца, местечко в Южной Америке. Кто знает, откуда название взялось? Крутцес, Три креста. Тресаройос, Три ручья, там же. Учгель, три озера, на Крымской Яйле. Учкурган, три кургана, поселок в Узбекской ССР. Учтюбе или Уштобе, три холма, обитаемое место в Казахстане, на всех языках одно. Единообразие топонимического мышления у самых разных народов, разумеется, приносит некоторое облегчение ученым-топонимистам. Очень трудно обнаружить сущность какого угодно процесса или явления, если они всюду и всегда протекают совершенно по-разному. Значительно проще открыть в нем некую законосообразность, когда наблюдается некоторая повторяемость, когда заметно, что и в длинной цепи явлений есть различия и сходства.